В эту ночь кошмары обошли стороной Белгора, но завладели Астерет. Провидица снилось, что она бредет по темному лесу, поспешая за мелькающим вдалеке огоньком. Кусты цепляются за нее, не пускают. Хорны тянут к ней сучья, скрипя своим древесным скелетом. Гибкие лианы свистят в воздухе, пытаясь поймать и опутать ее. Но она прорывается, и вдруг лес расступается. Она оказывается на поляне на каменном круге. Посреди этого круга каменный алтарь, на котором горит мертвенно синий огонь. Его призрачное пламя освещает мрачную фигуру, черные кости, злой оскал черепа. Перед алтарем на коленях еще одна черная фигура, и Астрот узнает эльфа. Ирин бросает в пламя какой-то порошок. Что-то шепчет, и оно разгорается ярче. Потом он обнажает клинок, ранит левую ладонь, и капли его крови падают в огонь. «Я жертвую свою кровь тебе, Мортис», — различает слова эльфа Астерет. «О ты, некогда любимая солнцем Солониэль и погубленная им же, пусть твоя месть принесет виновным страшные муки и будет такой же долгой, как доставленные тебе страдания». Статуя освещается белым светом. Дух прекрасной женщины отделяется от черного, уродливого остова, приближается к эльфу. Призрачные руки ласкают лицо замерзшего в восхищении Ирина. Она зависает над ним, ее губы касаются его, а эльф, не вынеся этой неземной красоты, опрокидывается навзничь и падает без чувств на землю. «Ты принадлежишь мне и служишь только мне!» шепчет белесый призрак и рассеивается, как туман. Астрад пробудилась в холодном поту, и ей с трудом удалось удержаться от крика. Но что это? Она огляделась, и внутри у нее все похолодело. Ирина не было, а остальные два ее путника мирно спали. Она едва не бросилась искать таинственный алтарь, но тут же одернула себя. В ночном лесу это было бы невозможно. Она еще некоторое время лежала, не шевелясь, прислушиваясь, а потом ее сморил сон. Утром ее разбудил Белгор. Астерет поискала глазами и обнаружила эльфа, занятого починкой своего плаща. Она едва дождалась окончания завтрака и момента, когда они отправятся в путь. Едва мужчины выстроились походным порядком, она догнала эльфа и взяла его за запястье, повернула его ладонь к себе. Но на ней не было даже царапины, не говоря уж о шраме от пореза, который должен был остаться. Что случилось, Астерет? С недоумением поинтересовался Эрин. Этой ночью мне приснилось что-то не очень хорошее. — Снам нельзя верить, даже если ты и провидица. Эльф высвободил руку. — А если это был не сон, а видение? — Тебе лучше знать, — заметил он и прошептал. — Чего ты хочешь от меня, кроме того, что я уже пообещал тебе? — «Не оступись окончательно!» Астерет нахмурилась. Любопытно, он едва заметно улыбнулся, «два провидца рядом, и наши видения проникают вдруг в друга. Боюсь, что все будет выглядеть еще более запутанно». «Я так не думаю. А ты не так давно говорил, что ты не провидец». Он вновь чуть улыбнулся одним лишь уголком рта, и вновь смешинки заплясали в его глазах. Астерет посмотрела на него в недоумении. «Поверь, я знаю, что делаю», — сказал эльф примирительно. «Твой дар?» «Просто считаю, что у эльфов все немного не так, как у людей. Извини, я пойду вперед, а то Белгор всю спину уже мне просверлил своим взглядом. И твой юный поклонник, кстати, тоже». «Что?» Астрот покраснела. Эльф лишь развел руками, мол, тут я точно ни при чем, и ушел вперед. Астрот, все еще смущенная последними словами эльфа, приноровилась к шагу Белгора и, задумавшись, пошла рядом. Днем лес неожиданно кончился. Путники вышли на равнину. Где-то левее нашлась дорога, та ли не та, но путники зашагали по ней и к полудню оказались в небольшой в десяток домов деревни. Здесь царило какое-то радостное оживление. Путников встретили приветливо, однако на эльфа все-таки бросили косые недобрые взгляды, хотя и удовлетворились разъяснениями Белгора. Местные жители только и говорили, что о появлении небесной посланницы, которая принесет очищение и мир многострадальной земле Невендаара. К ним послана избавительница». Так сказал провидец из крепости Норд, и слова его разнеслись по округе быстрее пожара. «Все же мы забрали гораздо западнее», заметил Белгор, достав карту и раздумывая над дальнейшим путем. «Дорога, по которой мы шли изначально, как раз шла мимо крепости Норт, огибая паучьи горы справа. Мы же сейчас находимся точно на юге от города Рок». «Паучьи горы?» — спросил Гил. «Почему они так называются, учитель? когда «Когда-то давно там водилась всякая нечисть, вроде огромных пауков. Но потом, конечно, от нее избавились, ведь до фергала от гор рукой подать. Однако голос Белгора прозвучал так, словно воин засомневался. «Уверен, что нечисть перевелась?» — полюбопытствовал едко эльф. «Помнится, ты в той дороге не был уверен, давно не хаживал, а там возьми да и заведись, разбойники». «Да, я не уверен», — хмуро признал Белгор. «Может, в смутные времена горы вновь стали опасными? Но мы, конечно же, пойдем через них, невзирая на опасность. Да, имперец?» Белгор изучал эльфа. Острый взгляд, полный яда, смесь язвительности и презрения. Еще чуть-чуть, и они обернутся ненавистью. Что ж, эльфу любить Белгора не за что». Но что он хочет? Всего лишь издевается, или ему вдруг понадобилось пройти опасным путем? «Мы потеряем дня три, обходя паучьи горы. Что слева, со стороны сан что справа, со стороны крепости Норд», — спокойно отозвался Белгор. «Но торопиться нам некуда, и ты прав, рисковать нам незачем». Белгор ждал, что на это скажет эльф, но тот лишь хмыкнул. Передохнув и еще послушав новости, путники пустились в путь. Они миновали еще несколько сел, и все то же нервное оживление царило и там. Эта невольная радость передалась Гилу и Белгору, и лишь эльф хмурился, глядя на это веселье, в глазах его мелькало то же презрение, то ли до сих пор тщательно им скрываемое, то ли появившееся только сейчас. Астерат приглядывалась к эльфу, заметила это и встревожилась. «Может быть, ему известно что-то еще, но он ей не сказал?» Вскоре остался в стороне Рок. Белгор решил не заходить в город и не тратить времени. Они свернули на дорогу, идущую от городских ворот на северо-запад к Санкилану. Потянулась равнина, покрытая полями и редкими дубовыми рощицами. По правую руку от путников выросли и заметно приблизились паучьи горы, еще вчера синевшие где-то далеко вдали. Белгор нет-нет, да и посматривал на зеленые взгорья, совсем не выглядевшие опасными, а потом переводил взгляд на их язвительного спутника. Но Эрин, казалось, утратил к паучьим горам всякий интерес. На ночлег Белгор остановил отряд в открытом поле. На севере из-за гор показалась огромная большая луна, заливая все вокруг серебристо-зеленоватым призрачным светом. Астрот долго глядела на диск, уже вскоре оказавшийся в самом зените. Свет луны не давал ей заснуть. да провидицы и не собиралась спать. Она решила подкараулить эльфа и узнать, не отлучится ли он вновь этой ночью. Ведь вокруг не было леса, в котором бы он мог скрыться. И ее ожидания оправдались. Эльф караулил около часа. А когда большая луна уже зашла, а из-за гор показался краешек малой луны, он поднялся и растворился во мраке. Астерат, прилагая все усилия, чтобы не выдать себя, последовала за ним. Ирин ушел далеко в гущу полевых трав, но слабого бледного света малой луны хватало, чтобы Астерат не потеряла его из виду. Наконец эльф остановился на прогалине, достал маленький мешочек, вытряхнул что-то на ладонь, то ли камушки, то ли дощечки, и бросил перед собой. «Руны!» Промелькнула в голове Асторад, и она зажала рукой рот, чтобы сдержать крик. Синий свет встал столбом, разросся, угасая, и перед эльфом неожиданно появилась целая рощица молодых деревьев. Ирин ступил под ее полог и исчез. «Он открыл портал!» — прошептала Асторад и уже не скрываясь, бросилась в темный ход меж стволов. А дальше все повторилось, как в прошлом сне. Ветви деревьев и кустов цеплялись за Астрот, но она вырывалась, шла дальше, пока не оказалась перед алтарем с черной статуей без мяса. Астрот возрилась на изваяние и замерла, содрогаясь от ужаса. Но дух Мортис уже покинул святилище. Ирин лежал перед черной каменной фигурой без сознания. Рядом валялся окровавленный клинок. Астрот подняла его... Потом схватила эльфа за руку и потащила назад. Из глаз ее текли слезы. Деревья несколько раз больно хлестнули ее по спине и лицу, но все же пропустили. Вытащив эльфа из чародейской рощи, Астрад сама повалилась без сил и увидела лежавшие рядом руны. Она взяла одну, и роща вновь засветилась. Тогда Астрад собрала их все, бросила руны в валявшийся рядом мешочек. И роща истаяла, исчез призрачный свет, и теперь перед ней лежали подсвеченные лунным сиянием бескрайние поля империи. Астерет перевела дух, а потом, склонившись над Дельфом, дала ему несколько звонких пощёчин. Он подскочил и уставился на провидицу с недоумением, словно только что очнулся от сна. «Что?» Он огляделся, посмотрел на нее и все понял. «Как ты посмела последовать за мной?» Он в гневе схватил ее за руку и сжал так, что Астерет вскрикнула от боли. «Ты обманул меня, но прежде всего ты обманул самого себя!» — воскликнула она. Ты поклоняешься безмясой, и тебе уже не нужна твоя Делиан. Любовь богини — это же гораздо...» Ирин отвесил ей пощечину. «Не лезь в то, чего не понимаешь, глупая девчонка». Ирин вскочил и рывком поднял ее на ноги. У Астерент от удара потекли слезы, и она прижала к горящей щеке ладонь. Ирин отобрал у нее мешочек с рунами, поднял клинок. «У нас одно общее дело», — продолжил он, — «и только одно». «В другие не смей соваться». «Ты был без сознания?» — выпалила она. «Знаю, не первый раз и вполне обходился без твоей помощи», — процедил он сквозь зубы. «Успокоилась?» «Возвращаемся». Всю ночь Астрот творочилась с боку на бок, пытаясь уснуть. Он обманул меня, рассказал красивую сказку об утраченной возлюбленной, а я поверила, как последняя дура, пожалела его, — ругала она себя. «Тоже мне провидится. Но даже если Эрин всего лишь слепое орудие Мортис, я должна узнать, что он задумал на самом деле. Выбора нет. Мне придется все рассказать Белгору».